Глава пятая Ближе к вечеру ко мне в комнату заглянул Вова. Вошел без стука, когда я, отодвинув учебник в сторону, старательно красила ногти на руках. «Сегодня мама возвращается», — сказал брат. «Ну и что с того?» — пожала я плечами. «Она постоянно уезжает, а потом возвращается». «Ты опять начинаешь». — нахмурился Вова. Я показала ему язык и вернулась к маникюру. Брат потоптался рядом в нерешительности, а затем сел на мою кровать. «Предлагаю встретить ее. «Зачем?» «Она оставляет машину недалеко от вокзала и самостоятельно отлично добирается до дома». «А чемодан? У нас лифт не работает». Давай еще цветы купим. Ей приятно будет. Я подула на накрашенные ногти и с подозрением посмотрела на Вову. Подмазываешься к маме еще больше, чем обычно? Боишься, что и тебя в Африку не возьмут? А мне чего бояться? Я без троек учусь. Поддел меня, брат, и экзамены все классно сдам. Я всегда завидовала уверенности брата. И ведь он прав. Пришлось задуматься. Я и в самом деле в этот приезд мамы все, что связано с ней, воспринимаю в штыки. У нас уже была возможность наладить отношения, но поход в театр закончился полным фиаско. Может, дать нашим отношениям второй шанс? «Хорошо», — кивнула я. На улице... Начало смеркаться. Накрапывал небольшой дождь, поэтому мы решили взять такси. Перед этим забежали в круглосуточный цветочный магазин в нашем доме. Вова не знал вкуса мамы и предложил купить розы. По его мнению, они нравятся всем женщинам по умолчанию. Однако я с детства помнила, что мамины любимые цветы — ирисы. То непродолжительное время, что мы жили с родителями, Она ставила их в вазу каждую весну. В вечернее время по дороге на вокзал мы, разумеется, встали в пробке. Такси подъехало в одно время с прибытием поезда, и мы с Вовкой рванули на нужную платформу. Та уже заполнилась прибывшими, и я испугалась, что мы можем разминуться с мамой. Но вот в толпе мелькнул мамин бежевый плащ, и я потянула брата за собой в сторону. «Мам!» выкрикнул Вова, тоже заметив ее, и мы принялись пробираться к ней. Я крепко прижимала к груди Ирисы. До этого мы никогда не встречали маму. Из аэропорта она обычно приезжала ранним утром, когда мы еще спали. Внутри нарастало сильное волнение. Мама, наконец, заметив нас, искренне удивилась. «Что вы здесь делаете?» — воскликнула она. Тогда я вышла на первый план и протянула букет. «Вот», — забормотала я смущенно, будто дарила цветы какой-то незнакомой, известной женщине. «Помню, что это твои любимые...» Мама приняла цветы и неожиданно притянула меня к себе. Тогда я совсем растерялась, но обняла ее в ответ. «Золотые вы мои», — глухо проговорила мама мне на ухо. Какой приятный сюрприз. Я ведь совсем не ожидала. «Где твой чемодан?» — деловито осведомился Вова, чтобы скрыть неловкость. Сколько бы он ни говорил, что я надумываю все проблемы и с нашей семьей все в порядке, в глубине души сам не верил своим словам. Никакой нашей семьи давно уже не было. И эта странная сцена на платформе, которая со стороны кажется полной идиллией, Тому доказательства. Вот. А машину я во дворах оставила. Надеюсь, ее за это время не эвакуировали. На платформе стало посвободнее. И мы не спеша двинулись к выходу из вокзала. Мама обняла меня за плечи. «И чья эта идея — встретить меня?» — спросила она. «Катькина», — быстро ответил Вова. Я оглянулась и выразительно посмотрела на брата. Он не терял надежды помирить меня с мамой. «Умницы мои!» Мама крепче сжала моё плечо. «А как там бабушка?» — спросила я. «Ой, хорошо. Ждет вас в гости. Но я уже сказала, что этим летом вы собираетесь к нам, если все получится». Разговаривая, мы незаметно оказались в нужном дворе. Машина была на месте. Как только мы расположились в салоне... Снова пошел дождь. По дороге к дому неловких пауз не возникало, и это несмотря на то, что Вовка рассказала о моем прослушивании в школьный хор. Оказалось, что в юности мама была солисткой и выступала на вокальных конкурсах. Мы с Вовой этого не знали. Мама со смехом рассказала о небольших гастролях по области, в которых она принимала участие. А папа ходил в музыкальную школу, Играл на гитаре. «Ты знал, что родители связаны с музыкой?» Спросила я у Вовы. Брат только обескураженно пожал плечами. «Может, конечно, мама с папой и говорили нам об этом, когда мы были совсем маленькими, но я ничего не запомнила. Удивительное, конечно, дело — узнавать своих родителей заново. Будь у нас больше времени, мы наверняка начали бы еще и понимать друг друга». Мамины вещи из машины Вовка вытаскивал торопливо, потому что дождь уже стоял стеной. Лужи во дворе шумели и пузырились. Вовка сначала дотащил под ливнем мамин чемодан, а затем, вернувшись к машине, услужливо стянул с себя ветровку и, держа над головой мамы, проводил ее до подъезда. Я пронеслась по лужам до козырька, а когда брат распахнул дверь подъезда, ойкнула. «Телефон в машине оставила, на заднем сиденье!» «Может, за зонтом тогда сперва поднимешься?» — предложила мама. Я, вспомнив о сломанном третий день лифте, поморщилась. «Ерунда! Я быстро сбегаю! Вы идите!» Мама протянула мне ключ, и я бросилась к машине. Забрав телефон, зачем-то взглянула в сторону соседнего подъезда. В сумерках под козырьком разглядела Матвея. Он успел промокнуть насквозь и теперь пережидал непогоду. Явно заходил к нам и, не застав никого дома, попал во дворе под ливень. Мальцев, заметив, что я на него пялюсь сквозь дождь, улыбнулся мне. Тогда я, перепрыгивая лужи, понеслась к его укрытию. — Привет, — выдохнула я. — Привет, — отозвался Матвей. Дождевая вода с шумом скатывалась с козырька. «Ты к нам?» — громко спросила я. «Ага, к Вове дело есть». «А мы на вокзал ездили маму встречать», — зачем-то сообщила я, будто без этого непонятно. «Матвей ведь видел, как мы выходили из машины и тащили мамин чемодан». «Я понял», — кивнул Матвей. Я заметила, что он немного дрожит, хотя всячески пытается скрыть это от меня. Капли смокрых волос стекали по его смуглой шее прямо за шиворот ветровки. Пойдем к нам, погреешься!» — предложила я. «Нет, домой надо», — уклончиво ответил Матвей. «К отцу! Срочно!» Мальцев вдруг стал дрожать сильнее, и я зачем-то инстинктивно взяла его руку в своей горячей ладони. На улице было прохладно, но в машине у мамы работала печь, и я не успела замерзнуть. К тому же, по непонятным мне причинам, лицо сильно горело. «Сейчас только дождусь, когда дождь немного утихнет», — улыбнулся он, посмотрев на меня сверху вниз. Руку из моих ладоней не убирал. «Составлю тебе компанию», — сказала я, глядя на дождь. В доме напротив... Поочередно вспыхивал свет в окнах. Матвей молчал, а я мыслями вернулась к маме, к ее рассказам о школьном времени. Вспомнила наш искренний смех. Мы так здорово провели время в машине, застряв в пробке посреди переполненного людьми и машинами Невского. А еще мама явно оценила букет ирисов. Сегодня лед тронулся. «Я во что бы то ни стало», Должна закончить учебный год без троек и поехать к родителям. Они мне нужны. «Помнишь, ты предлагал мне помощь с тестами?» — спросила я. Матвей посмотрел на меня с интересом. «Помню», — кивнул он. «Это предложение еще в силе?» «В силе», — снова кратко ответил Мальцев. Я выдохнула с облегчением. «Как ты их достанешь?» — задала я новый вопрос. «Мне правда важно это знать. Мысль о том, что Матвей действительно может встречаться с Клавой, не давала покоя. Эта версия существовала в порядке бреда, конечно, но откуда у него доступ к тестам?» «Если я скажу, что Клава — подруга моего отца и часто бывает у нас в гостях, ты мне поверишь?» Я вполне могла бы в это поверить, если бы знала об отце Матвея хоть что-то. Майцев всегда избегал разговоров о нем, а сегодня впервые упомянул целых два раза. Возможно, его папа слишком взрослый для Клавы, хотя их разница в возрасте смущала меня гораздо меньше, чем разница между физичкой и самим Матвеем. «Не поверю», — наконец ответила я. «Что ж, но ну, считай, что это официальная версия», — сказал серьезно Матвей. «Другой у меня для тебя не будет». Я прислушалась к себе. Ангела и демона на моих плечах на сей раз не было. Ни погоды испугались. Тогда я кивнула. «Хорошо, спасибо тебе». Матвей посмотрел на часы, Затем на сумеречное небо. дождь понемногу затихал. Наверное, я пойду, сказал Майцев. Ладонь его уже не была такой холодной. Мне удалось немного отогреть парня. Точно не зайдешь, простудишься. Кто будет мне ответа на тест доставать? Последний вопрос я задала заговорщическим шепотом. За это не волнуйся. «Если я тебе пообещал, все будет». В сумерках глаза Матвея заблестели. «Ну, пока». Мальцев нарочито весело подмигнул, хотя мне показалось, что ему сейчас совсем не до веселья. «Пока». Я отпустила его руку, а когда Матвей выбежал под накрапывающий дождь, выкрикнула. «Погоди! А как же дело к Вовке?» Матвей обернулся и, поежившись от капель, сказал: « Потом, оно не такое и срочное. сам справлюсь. Когда Матвей ушел, я еще немного постояла под козырьком, оттягивая момент, когда мне придется тоже мокнуть под дождем. Поверить не могу, что согласилась на предложение мальцева. Раньше я никогда не нарушала правил и старалась играть честно. Твистер не считается. Но в этот раз ставки слишком высоки. Ведь мы с Вовой можем снова обрести настоящую семью. Дома меня ждал приятный сюрприз. Мама, хоть из дороги, решила приготовить ужин. Видимо, ее настолько тронула наша встреча на вокзале. Всё-таки Вовка здорово сечет в женской психологии. На радостях мы с братом даже приняли участие в готовке. В холодильнике нашлись все ингредиенты для пастушьего пирога. И мы резво взялись за дело. На улице уже совсем стемнело. При открытую форточку дул грозовой ветер. Вова рассуждал с мамой об археологических открытиях. Я слушала их в полуха. Мне просто впервые за долгое время было спокойно и хорошо. Я даже на время забыла об участии в прослушивании. И о Давиде забыла. Но обо всем внезапным звонком напомнила Дина. «Слышала новость!» — бодрым голосом спросила подруга. «Какую?» «Как какую? Что у нас сейчас главное на повестке?» У меня в голове пронеслось, что на повестке у меня сейчас многое. «Прослушивание?» «Ну, конечно!» Я заметила, что Вовка, нарезающий салат, навострил уши. По крайней мере, ножом он теперь стучал гораздо тише. «В группе школы уже пост выложили. Скорее смотри!» Сердце застучало быстро-быстро. Я понеслась с телефоном в свою комнату. Дина оставалась на связи. «Ну как?» «Ты открыла? Посмотрела?» — спрашивала она. «Погоди, я еще ноут гружу!» «Так, открываю...» Во рту пересохло. Пост об итогах прослушивания в хор был первым на стене школьной группы. Я два раза перечитала свою фамилию. «Ну...» — продолжала допытываться Динка по телефону. «Ну...» Хриплым голосом отозвалась я. «Поздравляю! А я сразу знала, я так и думала». Тут я заметила, как красным загорелось уведомление о заявке в друзья. Предчувствие не подвело, и сердце совершило новый кульбит. «Давид Перов хочет со мной подружиться». «Динка, я тебе перезвоню», — быстро сказала я и положила трубку. Конечно, я приняла заявку Давида. А потом, испугавшись, вышла из сети. Даже на поздравительный пост со своей фамилией никак не отреагировала. Все так быстро произошло всего за два дня. Я тут же себя мысленно отругала. Размечталась уже, будто принятие в хор и заявка в друзья круто изменит мою жизнь. Мы с Давидом теперь партнеры. а меня ждут репетиции. Не только ж с физикой после школы воевать. Я так долго маялась от одиночества, и вот, кажется, наконец нашла занятие, которое закроет образовавшуюся в душе дыру. Мама, узнав, что меня приняли в хор, отправила Вову после ужина за тортом. Брат проворчал, мол, какой торт, ночь на дворе, дождь еще накрапывает. но в магазин все таки пошел. Пока Вовы не было, мама решила развести меня на откровение. Видимо, заметила, как сильно я волнуюсь. Или брат чего ляпнул. «Дело ведь не только в хоре». Вова сказал, что по солисту все девчонки сходят с ума. «Просто они сходят с ума не по Вове, вот он и бесится», — проворчала я. «Не брат, а трепло». Немного подумав, — Я всё-таки призналась маме. Но все таки он прав. В хор я записалась из-за солиста. Мама улыбнулась. А я из-за твоего отца на исторический факультет поступила. Никогда не знаешь, кто изменит твою жизнь. Родители были неразлучны еще со старших классов. Конечно, когда у них только появились погодки, они не планировали уезжать на другой материк. Началось всё с экспедицией на пару месяцев. Потом отец всерьез занялся научной работой, получил признание и кучу интересных и важных для него предложений. Сейчас им привычнее и комфортнее так. Далеко от нас и только вдвоем. Я хотела спросить, не думают ли они вернуться насовсем, чтобы мы снова были вместе? Как сложилась бы наша жизнь, если бы они постоянно находились рядом. Какими бы мы тогда выросли? Эти вопросы терзали меня все время, но задать их маме я так и не решилась. Из магазина вернулся Вова, и мы сели пить чай. К теме отъезда и Африки не возвращались, будто и я, и брат боялись отказа. Но теперь я больше уверена в своем успехе. Матвей ведь пообещал... И я знала, что он всегда держит слово. Вспомнив про Мальцева, я дернула брата за рукав и сообщила, что друг его разыскивал. Приходил к нам, но не застал Вову дома, а потом сказал, что случилось что-то с отцом. Выслушав меня, брат нахмурился и кивнул. «А что с его папой?» все всё-таки спросила я, когда Вовка вставал из-за стола. «Не твое дело». ответил брат, и я обиженно надулась. После уроков должна была состояться моя первая репетиция в хоре, поэтому с утра я вертелась перед зеркалом дольше обычного. На сей раз решила обойтись без термобигуди, но все же немного подкрутила плойкой концы, а еще нарисовала на веках непривычные для меня стрелки. Всё это не осталось незамеченным Вовой. «Для Давидика постаралась», — спросил брат язвительно, когда мы уже обувались в коридоре. «А тебе какая разница?» — огрызнулась я. «Да он урод последний», — сказал Вова. «Мне он не нравится». «Тебе никто не нравится», — усмехнулась я. «Что ты имеешь в виду?» — насторожился брат. «Ничего». Сама взъелась на мою Соню. Там хотя бы причины есть. Какие еще причины? Вова перегородил мне дорогу. Пусти. Брат иногда мог здорово выводить из себя. Особенно меня раздражало, когда он воображал себя моим хозяином. Решал, с кем мне общаться и что делать. Я первый вышла из квартиры, а из коридора донёсся голос мамы. «Кать, вас довести? «Вову довези! Я пешком пройдусь, не развалюсь!» выкрикнула я и сбежала по лестнице. Лифт так и не починили. Злость на Вову не проходила. Ещё Соню приплёл. К Авериной у меня была вполне конкретная претензия. А вот с чего Вова на Давида взъелся, загадка. Давид и мухи не обидит. Всегда доброжелательный. Голландный, улыбчивый. Может, Вовке Перов не нравится из дружеской солидарности к Матвею? но я здесь причем. После вчерашнего дождя на улице было свежо. Прохладный ветер обдувал лицо, на траве и свежих зеленых листьях блестели капли. По дороге в школу я получила сообщение от Динки. Подруга честно сообщила, что в школу сегодня не придет. потому что мама в командировке, а у них с Виташем планы на день. Рано она, конечно, закруглилась с учебой. целый май впереди и контрольный за год. И если Динкина мама узнает про прогулы, подруги не сдобровать. Но сегодня мне не до чужих отношений. До самой репетиции голова была занята только Давидом. Хотела отвлечься от проблем? Пожалуйста. После занятий к актовому залу я неслась на всех парах. Там уже собрался народ. Однако Давид еще не подошел. Кто-то из девчонок сказал, что он всегда задерживается. «Задерживается», — подумала я, — «как начальство». Пока не появились Давид и Ирина Вадимовна, я познакомилась со всеми ребятами. Большинство из них учились в одиннадцатом, и две девчонки были из девятого. Из нашей параллели никто, кроме Лены Маркиной, в хор не ходил. Мне хотелось, если не подружиться со всеми, то хотя бы произвести хорошее впечатление. Здорово, когда в коллективе царит дружеская атмосфера. Внезапно все замолкли и уставились на дверь. В зал входили Ирина Вадимовна и Давид. Перов, Галант нанес несколько тетрадей с нотами и сумку нашей руководительницы. как обычно, одетой с иголочки, в начищенных туфлях и с обаятельной улыбкой. Мне показалось, что Давид первым делом отыскал взглядом меня. «Сейчас распоёмся и посмотрим, на что то способна, Катюша!» — улыбнулась мне Ирина Вадимовна. Я снова заволновалась. «А если отличное выступление на прослушивании — единоразовая акция? Если сцена... Мне больше не принесет такого удовольствия. Если я сильно облажаюсь, в конце концов. Заметив мое смятение, Давид подошел ближе и положил руку на плечо. Не переживай. Мы все с чего-то начинали. Ребята у нас все классные. Поддержат. Я, кажется, даже дышать перестала. А Давид вдруг взял меня за руку и повел к сцене. Остальные ребята тоже поднялись к нам. а Ирина Вадимовна осталась внизу. Оглядела нас всех и торжественно начала. «Ну что? Пополнение в нашем дружном семействе? Надеюсь, вы успели все немного познакомиться. Катюшу мне не обижать!» Затем Ирина Вадимовна обратилась ко мне. «Просто удивительно, как я пропустила такой алмаз обработанной. Ты почему раньше к нам не приходила?» Я лишь растерянно пожала плечами, Надеюсь, что в этот момент никто не заметил, что мои щеки покрыл румянец. Судя по вчерашнему залу, заполненному одними девчонками, несложно догадаться, ради кого в хор я пришла именно сейчас. Хорошо, что Ирина Вадимовна решила меня не мучить и сменила тему. «Но есть у нас и более насущные вопросы», — вздохнула она. «А именно, выбор песни для конкурса». Оказалось, что прошлый вариант, который мы подобрали вместе с Леночкой, не годится. Его уже заявили наши конкуренты. Нужна новая песня. Добрая, светлая, та, что обязательно принесет нам победу. Есть варианты. У-начинается! Протянул кто-то за спиной в полголоса. Наша песня хороша, начинай сначала. И тут же все принялись предлагать свои версии. «Сой! Баста! Три дня дождя!» Но Ирина Вадимовна только качала головой. «Можете не стараться!» — снова вздохнул кто-то. «Она это спросила для проформы!» И словно в подтверждение своих слов, Ирина Вадимовна взмахнула руками, призывая всех замолчать, и торжественно произнесла. «Замыкая круг!» Ну, нет, загудели со всех сторон. Я в обсуждении не принимала участия, только растерянно вертела головой, оглядывая протестующих. «Снова старье какое-то. Нам с такой песни не выиграть. Это очень хорошая песня, повысила голос Ирина Вадимовна. Она такая жизнеутверждающая, про будущее, про свет. Это то, чего нам не хватает сегодня. «Ага, просвет в конце тоннеля!» Мрачно отшутился кто-то, и остальные рассмеялись. «И все-таки последнее слово за мной!» Упрямо сказала Ирина Вадимовна. «Действительно, для чего она предлагала ребятам выбрать песню, если не приняла ни один из вариантов?» «Я с советских лет участвую в конкурсах и знаю, что нужно для победы!» В углу актового зала Действительно стояла витрина с несколькими завоеванными кубками и грамотами. «Но времена меняются!» Попытались снова поспорить с руководительницей хора ребята, но Ирина Вадимовна была непреклонна. Оставшееся время мы разбирали слова, делили между собой строчки. «Конечно, основная часть досталась Давиду, но оно и понятно. Он человек опытный, уже немного медийный». И, безусловно, самый талантливый из нас. Во время обсуждений Давид был сосредоточен и в мою сторону практически не смотрел, что немного меня раздосадовало. Конечно, это наша первая репетиция, ответственная миссия, выбор песни. Надеюсь, у нас еще будет время на то, чтобы стать ближе, подружиться. Подумав о последнем, я усмехнулась. Кого я хочу обмануть? Вовсе не дружба мне нужна с Перовым. Школьный хор — это прикольно и интересно, но уж очень энергозатратно, особенно после уроков. Не представляю, как в этом участвуют одиннадцатиклассники, которым еще и к экзаменам нужно готовиться. Домой я вернулась ни жива, ни мертва. Мама ушла на какие-то очередные бьюти-процедуры — Вова был на тренировке, поэтому квартира меня встретила тишиной. Только я сделала себе горячие бутерброды, налила сладкий чай и села за ноут, как в дверь настойчиво позвонили. — Кому там приспичило? — проворчала я, почему-то решив, что это Мальцева принесла нелёгкое. Но на пороге квартиры обнаружила Соню. В руках у нее была мальтийская болонка. Я даже не знала, что у Аверины есть собака. Впрочем, я ничего о Вовкиной девушке не знала. «Вовы нет», — быстро сказала я, даже не предложив Соне войти. «Он еще на тренировке?» — спросила Аверина каким-то странным дрожащим голосом. «Ну да», — отозвалась я. «А у тебя что-то случилось?» Тогда Соня вдруг всхлипнула. так жалостливо и громко, что я совсем растерялась. И тут заметила, что болонка, завернутая в плед, как-то безжизненно повисла у уверенной на руке. В подтверждение моих слов Соня сбивчиво начала. «Муни что-то на улице съела утром. Боюсь, что крысиный яд. Впервые такое. Я из школы пришла, ей плохо. Нужно отвезти ее к врачу, а у меня нет денег. И родителям не дозвониться». Мне страшно. Думала, может, Вова согласится со мной съездить, а он трубку не берет. На тренировках брат всегда переводил телефон в беззвучный режим. Это я давно знала. А вдруг, вдруг она умрет, Я боюсь. Снова всхлипнула Соня. Погоди, я сейчас! Быстро сказала я, направляясь в свою комнату. Взяла конверт, в котором лежали деньги на карманные расходы. В этом месяце их оставалось не так много, но я надеялась, что на поход к ветеринару нам хватит. «Я съезжу с тобой», — сказала я, выбежав обратно в коридор. Накинула на плечи плащ. «Знаю одну хорошую ветеринарную клинику. Дина там своего кота лечила. У него были проблемы с почками». Соня молча наблюдала за тем, как я обуваюсь. Муния она крепко держала в руках, будто там могла сбежать. Чтобы не терять времени, я вызвала такси. Соня больше не плакала, но по-прежнему сидела молча, погрузившись в свои мысли. Таксист оказался очень разговорчивым. Конечно, Соне было не до бесед, поэтому пришлось отдуваться мне. Хорошо, что доехали мы быстро. И, выскочив из машины, со всех ног понеслись к клинике, будто счет шел на секунды. Нас с Вовой никогда не было домашних животных. «Что немного странно. Ведь легко принести домой щенка или котенка, когда ты живешь без родителей, и тебе ничего не запрещают. Но ответственность за питомцев всегда меня пугала. В ветеринарной клинике нас приняли быстро. Когда Соня с Муни скрылись в кабинете врача, я набрала номер брата. Видимо, он только освободился, потому что сразу взял трубку». «Вы с Сонькой сговорились?» Я кратко описала ситуацию, и Вова, выслушав, пообещал, что скоро приедет. Минуты ожидания были томительными. Чтобы чем-то себя занять, я вышла в сеть поболтать с Диной. Наверняка ей интересно, как прошла наша первая репетиция с Давидом, ведь она была полна энтузиазма на момент моего прослушивания. Даже парочками собиралась дружить. Но Дина на мои сообщения отвечала сухо и односложно. Когда я дошла до рассказа о выборе песни, Дина и вовсе пропала из сети. Я вся извелась в ожидании ответа. Наконец, подруга снова появилась онлайн и сообщила, что ей некогда общаться со мной. Они с Виташем ссорятся. Я рассердилась и, не попрощавшись, закрыла наш диалог. Соня вышла в коридор с измученной улыбкой. Я поднялась ей навстречу. Все хорошо?» Я позвонила Вове, он сейчас приедет. Да, все не так страшно, как казалось. Но ей пришлось вколоть антидот. Врач сказала, что все хорошо. Ну, слава Богу, — выдохнула я. Если тебе нужно уехать, ты поезжай, — сказала Соня. Я дождусь Вову, а то выдернула тебя. Катя, я так тебе благодарна. Соня подошла ко мне и крепко обняла. Немного неожиданно. Всё-таки они очень похожи с Матвеем. Оба чересчур тактильные. Я одна точно не справилась бы. У Сони снова навернулись слезы. Я в таких случаях всегда страшно паникую. И деньги, я все верну. «Не переживай!» — Смущенно отозвалась я, про себя взмолившись, чтобы Вова поскорее приехал. Почему-то было страшно неловко. Словно услышав мои молитвы, колокольчик на двери звякнул, и на пороге ветеринарной клиники появился взволнованный брат с спортивной сумкой на плече. Соня кинулась к нему на шею, будто они не виделись несколько лет, а затем принялась в красках рассказывать, что произошло с Муни. Я решила уйти. «Оставлю вас», — негромко сказала я им напоследок. «И хотя никаких важных дел у меня нет», Кроме несделанных уроков и недоеденного бутерброда, я хотела поскорее уйти и оставить их вдвоём. Но ребята, кажется, не замечали меня. Стояли в обнимку и негромко переговаривались. Я почувствовала себя лишней и с облегчением вышла на улицу.